Глава 53. Схватка на утесь. Моя лошадь, много дней отдыхавшая, полностью восстановилась и упругими шагами несла меня по каменистой тропе. Это придавало мне бодрости, силы быстро возвращались ко мне. Это хорошо. Скоро они мне понадобятся. Предстояло пройти заставу. Уходя из поселка... Я не думал о другой, менее явной опасности. Но теперь я о ней вспомнил. Вспомнил неожиданно и собрал всю свою решимость, чтобы встретить ее. Я знал, что в горах меня ждет застава. Меня предупредил Санчес. Он слышал, как индейцы об этом говорили. Но сколько в ней человек? Санчес сказал двое, но не был в этом уверен. Двоих для меня более чем достаточно. Я все еще слаб и вооружен топором, которым не умею пользоваться. А как вооружены они? Несомненно, луками, копьями, томогавками и ножами. Преимущество на их стороне. Где я их найду? Они часовые. Их главная обязанность — следить за равниной и за пределами долины. Значит, они будут в таком месте, откуда видна равнина. Я хорошо помнил дорогу. Это та самая дорога, по которой мы в первый раз прошли в долину. Вблизи западного края Сьерры есть платформа. Я помнил ее, потому что мы на ней останавливались, пока наш проводник ходил на разведку. Над платформой нависает утес. Это я тоже помнил, потому что в отсутствие проводника мы с Сигеном спешились и поднимались на него. С него открывался вид на всю местность. К югу и западу. Несомненно, часовые будут там. Будут ли они на вершине? Если да, то стоит попытаться прорваться мимо них, рискуя попасть под стрелы и копья, прежде чем они сумеют опуститься на дорогу. Проскакать? Нет, это невозможно. Я помнил дорогу по обе стороны от платформы, она шириной в несколько футов. С одной стороны утес, с другой — пропасть каньона. В сущности, это только карниз над пропастью, по которому опасно идти даже шагом. Больше того, перед путешествием я перековал лошадь, подковы у нее гладкие, а я знал, что карниз скользкий, как стекло. Все эти мысли мелькали у меня в голове, когда я приближался к верху Сьерры. Перспектива ужасная. Опасность впереди чрезвычайная, и в обычных обстоятельствах я бы колебался идти ли ей навстречу. Но я знал, что опасность сзади не менее грозная. Выхода нет, и решив, что надо действовать, я двинулся вперед. Я двигался осторожно, как мог, направляя лошадь на мягкие участки дороги, чтобы не было слышно ударов копыт. На каждом повороте останавливался и изучал каждую новую перспективу, но останавливался ненадолго. Я понимал, что мне нельзя терять времени. Дорога поднималась сквозь редкую рощу кедров и карликовых сосен. Она зигзагом проходила у подножия горы. У вершины Сьерры она резко поворачивала направо и подходила к краю каньона. Здесь дорогой становился упомянутый мной карниз и тропа шла по самому краю пропасти. Доехав до этого места, я увидел утес, на котором ожидал встретить часовых. Я предполагал верно. Часовой стоял здесь, и, к моему радостному удивлению, он был один. Один единственный дикарь. Он сидел на самом верхнем камне Сьерры, и его крупное коричневое тело было хорошо видно на фоне бледно-голубого неба. Он был не более чем в ста ярдах от меня и примерно в трети этого расстояния над карнизом, на котором стоял я. Увидев его, я сразу остановился и стал торопливо осматриваться. Пока он меня не видел и не слышал, он сидел спиной ко мне и внимательно смотрел на запад. Рядом с камнем, на котором он сидел, стояло его копье. К камню были прислонены его щит, лук и колчан со стрелами. Я видел на нем нож и томагавк. Я сказал, что осматривался торопливо. Понимал ценность каждого мгновения и решение принял почти с первого взгляда. Решил попытаться пройти, прежде чем индейец сможет спуститься и помешать мне. Повинуясь этому порыву, Я дал лошади сигнал идти вперед. Ехал я медленно и осторожно по двум причинам. Лошадь не решалась идти по-другому, и мне казалось, что я смогу пройти, не привлекая к себе внимания индейца. Внизу гремел поток. Его рев поднимался к вершине утеса и мог скрыть удары копыт. С этой надеждой я двигался вперед. Взгляд мой переходил с одного на другое, от часового на утесе на узкую тропу, по которой, дрожа от ужаса, шла моя лошадь. Когда лошадь прошла примерно длину в шесть своих корпусов, стала видна платформа, и то, что я увидел, заставило меня наклониться вперед и схватить за челку моего муро. За отсутствие мудил только так я мог его остановить. Он сразу остановился, и я с отчаянием принялся разглядывать то, что впереди. Я увидел двух лошадей, мустангов, и одного человека, индейца. Мустанги, взнузданные и оседланные, спокойно стояли на платформе. К кольцу удил одного из них было привязано лассо, другой его конец был обмотан вокруг запястья индейца. Индеец сидел, прислонившись спиной к камню. Руки горизонтально лежали у него на коленях, и на них лежала его голова. Он спал. Рядом с ним лук и колчан, копье и щит, все прислонено к стене. Мое положение было ужасно. Я знал, что невозможно пройти мимо него так, чтобы он не услышал, но знал также, что должен пройти. Даже если бы захотел, вернуться я не мог, потому что уже ступил на карниз и ехал по узкой полоске, где лошадь не могла повернуть. Мне пришла в голову мысль, что можно соскользнуть на землю, проползти вперед и томогавком. Жестокая мысль, но она подсказана инстинктом самосохранения. Однако мне не пришлось осуществлять это жестокое намерение. Муро, недовольный остановкой на опасном пути, фыркнул и ударил по камню копытом. Испанские лошади услышали звон стали. Они заржали. Дикари вскочили, и их одновременный возглас подсказал мне, что они меня увидели. Я видел, как часовой на утесе схватил копье и начал торопливо спускаться, но мое внимание было занято исключительно его товарищем. Этот индеец, увидев меня, схватил лук и взлетел на спину своего мустанга. Потом, издав дикий крик, проехал по платформе и двинулся по карнизу мне навстречу. Стрела просвистела мимо моей головы. Он целился торопливо и промахнулся. Головы наших лошадей встретились. Лошади стояли морда к морде с суженными глазами. Пары из одних ноздрей попадал в другие. Обе лошади яростно фыркали, словно каждый передался гнев всадника. Казалось, они знали, что нам предстоит бой насмерть. Но понимали и опасность. Они встретились в самой узкой части карниза. Ни одна не могла ни повернуть, ни попятиться. Одна или другая должна упасть через край в пропасть глубиной в тысячу футов в каменистое русло потока. Я сидел с ощущением полной беспомощности. У меня нет оружия для нападения на противника. Я не могу выстрелить. У него есть лук, и я видел, что он накладывает на тетиву новую стрелу. В момент кризиса три мысли промелькнули у меня в голове. Не так, как я их здесь излагаю, но одна следовала за другой с быстротой молнии. Первым моим импульсом было послать лошадь вперед. Она тяжелей и может сбросить более легкую лошадь противника с карниза. Будь у меня узда и шпоры, я принял бы этот план. Но у меня их не было, а без них осуществлять этот план смертельно опасно. Я отказался от него ради другого. Я брошу томагавка в голову противника. Нет. Третья мысль. Я спешусь и использую свое оружие против мустанга. Последний план был явно наилучшим, и, повинуясь порыву, я соскользнул с муро между ним и утесом. Делая это, я услышал, как вторая стрела со свистом пролетела мимо моей щеки. Мое неожиданное движение позволило мне избежать ее. Я мгновенно протиснулся мимо своей лошади и возник перед соперником. Его лошадь словно догадалась о моих намерениях. Она испугалась и встала на дыбы, но вынуждена была встать на то же место. Индеец накладывал новую стрелу. Но так и не смог закончить. Когда копыта его мустанга опустились на камень, я нанес удар. Ударил лошадь над глазом. Почувствовал, как череп поддается под ударом томагавка, И в следующее мгновение лошадь и всадник, который отчаянно пытался спрыгнуть с седла, исчезли за краем пропасти. Мне было нелюбопытно смотреть им вслед, да и времени на это не было. Когда я смог встать, потому что после удара опустился на колени, я увидел, что часовой только что спрыгнул на платформу. Он ни на мгновение не остановился, но сразу побежал, держа наперевес копье. Я видел, что если не парирую удар, копье пронзит меня. Ударил, но безуспешно. Острие копья скользнуло по лезвию топора. Древко пролетело мимо. Мы столкнулись с такой силой, что оба пошатнулись на самом краю пропасти. Восстановив равновесие, я принялся наносить удар, держась как можно ближе к противнику, чтобы он не мог воспользоваться копьем. Видя это, он отбросил копье и взялся за свой томогавк. Теперь мы сражались лезвием против лезвия. Мы теснили друг друга вперед и назад по карнизу. Несколько раз мы схватывались и могли бы столкнуть друг друга, но нас сдерживал страх, что падая, один из нас увлечет за собой другого. Поэтому мы расцеплялись и снова брались за томогавки. Мы не обменивались ни словом. Даже если бы мы понимали друг друга, сказать нам было нечего. Ни хвастовство, ни насмешка, ничего, кроме мрачной цели — убить другого. После первого нападения индейц перестал кричать, и мы напряженно сражались молча. Но звуки были. Резкие восклицания, тяжелые дыхание, звон томагавков, ржание лошадей и непрерывный рев потока. Такова была симфония нашей схватки. Несколько минут сражались мы на карнизе. Оба были в нескольких местах ранены, но смертельной раны не получил пока ни один из нас. Наконец, после множества ударов, мне удалось заставить противника отступить, и мы оказались на платформе. Здесь было достаточно места для использования оружия и мы размахивали им с большей энергией. После нескольких замахов наши томогавки с силой столкнулись и вылетели у нас из рук. Никто не смел наклониться, чтобы поднять оружие, и мы бросились друг на друга с голыми руками. Схватились, несколько мгновений боролись, и оба упали на землю. Я подумал, что у моего противника есть нож. Должно быть, я ошибся. Иначе он бы его использовал. Но немного погодя я понял, что в этом виде борьбы он меня превосходит. Он обхватил меня мускулистыми руками и сжал так, что у меня затрещали ребра. Мы катались по земле и переворачивались. О, Боже, мы у самого края пропасти! Я не мог высвободиться из его хватки. Его жесткие пальцы были у моего горла. Они зажали трахею, не давая мне дышать. Он душил меня. Я слабел. Больше не мог сопротивляться. Чувствовал, как разжимаются мои руки. Я становлюсь все слабее и слабей. Я умираю. О, Боже! Я не мог долго пролежать без сознания, потому что, когда сознание ко мне вернулось, мне по-прежнему было жарко от схватки, И изранлилась кровь. Однако я чувствовал, что я еще жив. Я видел, что по-прежнему лежу на платформе. Но где же мой противник? Почему он не прикончил меня? Почему не сбросил в пропасть? Я приподнялся на локти и осмотрелся. Увидел только лошадей мою и индейца. Они бегали по платформе и легали друг друга. Но я слышал звуки полны ужасного смысла. Хриплое, злобное собачье рычание смешивалось с человеческими криками. Эти крики были полны боли. Что это может значить? Я увидел щель в платформе. Глубокая трещина разрезала ее, и именно из этой трещины доносились звуки. Я встал, С трудом подошел к трещине и заглянул в нее. Ужасно было смотреть на такое зрелище. Щель была примерно десяти футов в глубину, и на ее дне среди сорняков и кактусов большая собака рвала что-то кричащее и сопротивляющееся. Это был человек, индейец. Все объяснилось с одного взгляда. Собака — это Альп. человек мой недавний противник. Когда я подошел к краю, собака была на человеке и продолжала занимать это положение, отчаянно прыгая из стороны в сторону и не давая индейцу встать. Дикарь кричал в отчаянии. Мне показалось, что я вижу клыки пса у его горла, но я больше не стал следить за борьбой. Меня заставили повернуться голоса сзади. Мои преследователи... Добрались до каньона и вели лошадей по карнизу. Я подбежал к своей лошади, сел верхом и направил ее по террасе, на этот раз наружу. Через несколько минут я оставил утес и спускался с горы. Добравшись донизу, услышал треск в кустах, которые с обеих сторон окружают дорогу. Вперед из кустов кто-то выпрыгнул. Это был Сан-Бернар. Подбежав ко мне, он громко завизжал и дважды дернул хвостом. Не знаю, как он смог сбежать, но, должно быть, он ждал, пока индейцы достигнут платформы. Однако кровь на клыках и залитая кровью шерсть на груди говорили, что один из них не мог его удержать. Достигнув равнины, я огляделся. Увидел, что преследователи... Спускаются по склону от Сьерры, но у меня было еще с полмили преимущество, и, используя снежную вершину как ориентир, я поскакал по открытой прерии.